Глава пятая. О милых семейных встречах. Эллингтон вошел, громко хлопнув дверью, с шумом отодвинул стул, едва присев, тряхнул в сторону белоснежной салфеткой. Хотел было заправить ее за воротник, как привык делать в детстве, но вспомнил про общество, правила и прочие мешающие жить обстоятельства. «Я рад вас всех видеть». — буркнул он. — Приятного аппетита! Слуги-големы, недвижно стоявшие у стены, отмерли и начали подносить разнообразные блюда. Крем-суп с красной рыбой, запеченные овощи, тушеный кролик, свежие фрукты, ягодный пирог. Ланч, который давали в середине дня, должен быть легким не обременяющим желудок и не неотерещающим мозг. Голодный Киану не против такого изобилия, а кто-то из гостей оказался еще и недовольным. Вот та же Руби, девушка из низов, гордящаяся тем, что всего добилась сама. Меню могли бы составить и побогаче, думала она, придирчиво рассматривая стол. Деликатесов можно было бы и побольше, и подороже, А повара выписать из Франции. Или даже двух. И в разговорах как упомянуть о том, что они лучшие ученики Антуана Мари Карема. И обошлись в кругленькую сумму. И стол сервировать настоящим китайским фарфором с позолотой. И столовое серебро нужно новое, а не это старье. И вообще леди Эллингтон не умеет одеваться. И у нее абсолютно нет вкуса к драгоценностям и хорошей жизни. Ральф говорил, у нее целый сейф камешков, а к выходу надела какое-то колечко с дешевым бриллиантиком и жидкую нитку жемчуга. Руби выпила очередной бокал вина и жестом приказала голему налить еще. Пить муж не запретил. Только скандалить и хамить. А ей нужна новая шубка из белой норки. Придется быть послушной. Вот где в жизни справедливость, а? Почему всем везет, а ей нет? Она первая познакомилась с Эллингтоном, приручала его долго, обхаживала, кучу времени и нервов на него убила, карьерой, можно сказать, пожертвовала, а он женился на какой-то пиголице заграничной. Пришлось быстро охмурять его компаньона, а то осталось бы у разбитого корыта. Узнай, Додсон ее получше в жизни бы не связался с такой женщиной. Но, к удивлению самой Руби и ее мужа, Когда они познакомились с молодой леди Эллингтон, то были очарованы этой спокойной, полной собственного достоинства красавицы с непривычным, слишком необычным для туманной Англии смуглым лицом. Каждый раз, когда взгляд останавливался на ее точеной фигурке, когда слышался ее голос, душу переполняло восхищение и обожание. Флоренс Эллингтон невозможно не полюбить, поэтому Руби решила помочь провинциальной дамочке освоить науку быть настоящей леди и тратить деньги с умом. Люди, которые знают про голод и нужду, не понаслышке, должны помогать друг другу. «У вас такая неординарная внешность», — начала леди Додсон с комплимента, которым обычно в обществе отмечали наружность, безобразную или неприметную. «Вы ведь не из Англии родом». «Мой отец англичанин», — Флоренс вежливо улыбнулась, Но я родилась и выросла в колонии. А мать кто? Леди Маргарет довольно подсокола языком. Так бестактно не получалось даже у нее. А уж она старалась. К сожалению. Я плохо помню своих биологических родителей, созналась хозяйка дома. Они погибли во время восстания в Индии. Меня взяла к себе семья миссионеров и всю сознательную жизнь я прожила с ними в новом Амстердаме. Где и познакомилась с Реймондом. Теплая улыбка в сторону лорда Эллингтона. Искренняя она или такая же фальшивая? Восстание Сипаев было 15 лет назад, а океану абсолютная память он никогда ничего не забывал. Даже скучные исторические факты. Значит, врет: девочка 10 или 12 лет, а то и старше своих родителей, точно помнит. «Ах, Новый Амстердам!» — закатило глаза в экстазе Рубе. «Я слышала этому городу предсказывает большое будущее. Я читала вестники Сивиллы, что в театральном квартале будут проходить самые лучшие представления и сыграют на тех сценах, посчастливиться немногим актерам. «Вы верите всему, что пишут в Вестнике?» — холодно бросила хозяйка дома. «Конечно. Сивилла и ее императорского величества гарантируют достоверность информации». «На миг». Океану показалось, что доброжелательное и улыбчивое лицо Флоренс потемнело. «Ах, но предсказания сивиллы бывают такими неоднозначными!» многозначище, — ставила Клара, накручивая локон на палец. «Возможно», — ответила ей Марта, выбирая кусочек кролика пожирнее. «Но знаешь, она ведь предсказывает глобальные вещи, к примеру, землетрясения» или как повлияет тот или иной закон на благополучие империи. О да! Эмилия мужественно боролась с соблазном съесть мясо. Она придерживалась очередной модной диеты. Днем. Вечером можно было попробовать и колбаски, и окорока. Я бы не стал опираться на ее суждение при выборе направления торговли. Но, говорят, в новом свете есть один миллиардер, который свое состояние именно благодаря предсказаниям Сивилы заработал. «Не так ли, леди Эллингтон?» Руби широко улыбнулась. «И чего тебе на другом континенте не сиделось-то, а?» «Знаете, у нас в Штатах Севилла не имеет права занимать свой пост дольше десяти лет». Фло отложила в сторону вилку и нож. «А вашей старухе пора на покой». «Простите, у меня пропал аппетит. Реймонд, ты не против? Я проверю, как обстоят дела на кухне с десерт? Леди Эллингтон решительно встала и вышла из-за стола. Киану задумчиво проводил ее взгляд. — А что я таки сказала? — возмутилась Руби на едва слышное шипение своего мужа. — Маш, дорогая! — шептал спросила леди Милли на другом конце стола, улыбнувшись подруге. — Они взяли взглянуть на ту записку, из-за которой мы оказались в столь теплой компании на Рождество. — Реймонд ее сжег, — ответила вдова капитана с такой же милой улыбочкой. — В ее исполнении она походила на оскал акулы у которых вдруг заболели все зубы как не предусмотрительно нас с его стороны покачала головой седая леди лорд эллингтон все это время молчал уделяя больше внимания своей тарелке чем собравшимся за столом людям руби а что вы думаете о последней постановке императорской оперы спасла компанию от тяжелого молчания элиф решившись на неблагодарную роль миротворца «Или Дима Грегор, вы ведь слышали о Семирамиде?» «Я больше люблю балет», — дипломатично ответила Милли, вспоминая, когда же в последний раз на сцене Ковенгардена ставили оперу Россини. Надо будет спросить у племянника. Кажется, она слишком увлеклась выращиванием роз и пропустила момент, когда в Люнденвике опять стали модны итальянские композиторы. Руби замялась. Все ее познание о балете и опере сводились к тому, что в первом танцуют и скачут, а во втором поют и завывают. Или наоборот. «А вы, господин Маро, Клара изо всех стил старалась быть милой. Приятным людям, улыбчивым, готовым помочь и понять, сложно отказать в кустяковой просьбе. Одной, второй, третьей, И шаг за шагом сделать что-то противоречащее первоначальным убеждениям. А терпения на милотую и улыбчивость у нее хватит. «Вы, наверное, предпочитаете мюзиклы?» Ришар Моро улыбнулся идеальной светской улыбкой, но ответить не успел. «Он дворянин. Моя глупая дочь недовольно выдавила себя хозяин дома. В его стране он носит титул, равный графскому». «А разве вы не француз?» — театрально вскинула брови Марта. «Я бельгиец». Мороз слегка склонил голову. бельгия это где?» Нахмурил лобик Руби. — В Африке? — Почти. Чуть севернее Франции, около Нидерландского королевства. Додсон покраснел. — Интересно, почему он не подаст на развод? В светском обществе такие прецеденты случаются. Киану присмотрелся внимательно к тихому господину, старающемуся не привлекать к себе лишнего внимания. Так и есть. На правом лацкане сортука поблескивал значок Оксфорда. И что бы ни писала пресса о равных правах образования, но в одном из престижных университетов империи и всего цивилизованного света учились только одаренные, Как правило, слишком слабые, чтобы связать судьбу с магическими профессиями. А вот сойти с ума, допустив утилитер или потеряв целомудрие до брака, это запросто. Можно сказать, счастливчик. Киану, пусть и не самому сильному магу, грозит смерть. Неудивительно, что Ральф Додсон так долго не женился. Странно, что он выбрал себе такую пару. Или Руби ему помогла. Приворот незаконен, но в трущобах Лунденвика всегда можно найти одну-две лавочки, торгующие на свой страх и риск то каплями, то духами. После каждой облавы менялось местоположение и ассортимент, и неизменным оставалось их наличие. Кстати, если сил совсем немного — то вдовец может вступить в новый брак без последствий. Мак уже по-другому посмотрел на глупышку в дорогом платье, а ведь муж — наследник своей жены. К тому же, вопреки ожиданиям, Дотсон оказался молодым еще мужчиной с очень умными голубыми глазами, как лед. «Ах, лорд Моро, вам бы так пошли усы!» Марта восторженно вздохнула. «Такие, знаете, шикарные, густые, Если вы лорд, то почему подвязаетесь преподаванием языков? Эмили за подозрительным тоном спрятала досаду. О происхождении француза, оказавшегося Бели должна была узнать именно она, а может, на ее настроение сказалось вынужденное на голодание? Кролик в белом соусе очень вкусен и пахнет божественно. Мои родители считали что прежде чем унаследовать титулы и нужно узнать, как зарабатывают деньги. Без тени снисхождения пояснил Ришар. Я в течение уже нескольких лет пробую себя в разных профессиях. К примеру, мне довелось заниматься ювелирным делом, служить клерком в банке и секретарем у путешественника. Незабываемый, к слову, опыт. А сейчас я не смог отказать хорошему другу нашей семьи и согласился примерить на себя роль учителя. Другу семьи? Всплеснула руками Элиф. Дедушка, ты не говорил, что у тебя есть друзья в Бельгии? Как оказалось, у меня широкий круг знакомств, прошипел Эллингтон, терзая кусок кролика в тарелке. О, наша семья очень общительна! рассмеялся Ришар. Эмилия решила вспомнить и о других гостях. Леди Макгрегор, девушка, с большей радостью начала бы препарировать, то есть расспрашивать молодого мага, но следовало уделить внимание его тетушке. «Бабушка Маргарет говорила, что вы редко покидаете Люденвигмаг». «Неужели вам не хочется посмотреть другие страны?» «В молодости, моя дорогая, я путешествовал очень много». Милли загадочно улыбнулась. «Сейчас же у меня нет сил на частые разъезды». Вот с этим утверждением Киану мог поспорить. Его тетушке банально не хватало времени на все ее желания. «Ах, как, наверное, скучно», — жеманно протянул Эллиф, — «жить без путешествий. Я бы не смогла добровольно отказаться от прогулок по бульварам Паризии или никогда больше не увидеть собора Флоренции или фонтаны Рима, а сколько необычного таят колонии. Каждая поездка — как новая жизнь. С какими интересными людьми можно познакомиться?» Боюсь вас разочаровать, покачала головой седая старушка, но люди везде одинаковые. В Люнденвике или на краю земли, сейчас или сто лет назад. Вы не правы, прямо заявила Эмилия. В ее устах это звучало почти как грубость. В наше время, к примеру, у женщин без магического дара намного больше свободы. Логично, что они и по характеру, по образу жизни и манерам отличаются от своих прабабок. Вы удивительно умная девушка, леди Эмили. Но манера, моя дорогая, — это внешнее проявление самоуважения. Я часто замечаю, что, стремясь к свободе, современные образованные девицы из хороших семей не только теряют уважение окружающих, но и перестают сами уважать себя. «О, поверьте», — рассмеялась семя, — «мне это не грозит. На моей стороне время и прогресс». «Конечно, конечно, моя дорогая, я слышала эти слова м -м, лет пятьдесят назад». «А у кого вы служили секретарем, лорд Моро?» — быстро спросила Элиф, пока ее кузина не начала доказывать необходимость равноправия. С некоторыми мыслями Эми нельзя было не согласиться, но... — Кричать о правах хорошо, не вылезая из своего теплого угла. — Вы, наверное, слышали о Дэвиде Ливингстоне? Дождавшись утвердительного кивка собеседницы, Ришар продолжил. У него возникли трудности с финансированием последних экспедиций. Моя семья приняла решение вложить некоторые средства, а я, к тому же, еще и побывал на берегах Чёрного континента. маро протянул Киадо. Не слышал о таких филантропах. Какая же ваша настоящая фамилия? Ах, разве можно быть таким подозрительным, лорд Дей? Элиф не понравилось, что кто-то был настроен против ее нового кумира. Надо же. Невероятно оригинальная личность, обворожителен, галантен и интересен. «Профессия обязывает», — прошипел маг. «О, «Фамилия моей семьи слишком известна, чтобы ее озвучивать». Улыбка Ришара Моро поражала своей белизной и лучезарностью. «Просто наша семья никогда не помогает магам. Такой вот своеобразный принцип. Расскажите, будьте добры, про ваше приключение в Африке». Эллиф умоляюще сложила руки. «С радостью». Начал иностранец, на и глаза его засияли. Африка поразила мое воображение, похитила сердце. Она была полна загадок и тайн. Я полюбил ее с первого взгляда, даже не зная ничего о ней. Оливия чувствовала себя очень неловко. Ей стоило невероятных усилий не краснеть от каждого взгляда в сторону мага или бельгийца. Поесть что-то стало непосильной задачей. Дрожали руки. «Оливия, внучка, с тобой все хорошо?» Бабушка Маргарет заметила ее состояние и заволновалась. Девушка вымученно улыбнулась и кивнула, сомневаясь, что ей поверят. Ужасный, ужасный день. Почему Флоренс, которая всегда с ласковой улыбкой воспринимала и бурчание бабушки Маргарет и намеки тетушек с дядюшками, почему она расстроилась из-за какого-то недоразумения? Она же всегда хорошо держит себя в руках. Почему Эмили не может отказаться от шпили в адрес пожилой гости, которая так внимательно наблюдает за всеми, слегка наклонив голову к плечу? Почему не улыбается рыжий мак, с мрачным лицом слушая рассказы бельгиц? И лорд Моро, воплощенная галантность, почему ей кажется, что он говорит не про Африку, а про женщину? Про любимую женщину, про нее, Оливию Эллингтон? Одно из самых необычных событий, продолжал свою история Ришар, произошло с нами на берегах озера Танганьика. Спасаясь от Ангони, наша экспедиция должна была возвратиться на юг, но носильщики отказывались идти дальше. Ни угрозы, ни обещания увеличить награду не помогали. Наш проводник объяснил, что все дело в туземных верованиях. Они опасались, что мы разгневали духов природы, которые теперь на стороне Ангони, и помогают им прогнать нарушителей спокойствия. «А что делал ваш маг?» Руби по достоинству оценила мастерство рассказчика и теперь, лениво обмахиваясь огромным веером из страусовых перьев, соизволила задать вопрос. «Нас в отряде не было мага», — Ришард дернул плечом. «Кстати, о потусторонних сущностях. Киан хитро сощурился. Лорд Эллингтон, а в вашем доме есть привидения?» Недоуменно поинтересовался он. Оливия почувствовала на себе ядовито зеленый взгляд мага. «Скажет. Обязательно скажет. И тогда дедушка вызовет некроманта или церковника, чтобы изгнать Эда. И она больше никогда не увидит своего друга, единственного, настоящего». Оливия медленно покачала головой. «У меня так мало друзей. Пожалуйста, не надо». «Лорд Дэй?» — укоризненно покачала головой Клара и кокетливо стрельнула глазками. «Какие глупости вы говорите? Или это тоже профессиональная деформация?» «Вот поэтому магов среди нас и не было», — твердо сказал иностранец и даже приступил по столу кулаком. «В Африке нас ждало слишком много реальных опасностей, чтобы еще размениваться на опасности вымышленные». Это так смело оценила Эмиль. Такое далекое путешествие без помощи магии, так прогрессивно. «А ведь колдун дело говорит», — пробасил Додсон. Киана поморщился. Он не любил это простонародное прозвище. «Нет, нет здесь никаких призраков». Эллингтон напрягся, крепко сжал в руках вилку и нож, костяшки пальцев побелели. «Того и гляди, бросится на мага». Оливии стало страшно. Она никогда не видела дедушку таким злым. «Эй, подружка!» Эту, ловив ее эмоции, появился рядом. Самоуверенный, хамоватый подросток, которому море по колено, горы по плечу. «Что случилось-то?» «Он сейчас про тебя расскажет!» В ее мыслях отчетливо звучали панические нотки. «Ха! Три раза! И признается, что он не справился с безобидным духом? Гордость не позволит!» И показал рыжему язык. Гвинхол стоит на месте старого монастыря. Киану злорадно улыбался. Появлению знакомого призрака он безмерно обрадовался и подготовился. Какое-нибудь очень безобидное, наглое проведение точно должно быть. «Ах, безобидное и наглое!» — протянул лорд Эллингтон на, вы... на выдохе, откинувшись на спинку кресла. Серебряные приборы выпали из его рук, облегчённо звякнув дубовой стол. «Наверное, водится!» По его знаку голем в светлом костюме наполнил бокал вином. Маг внимательно рассматривал призрака, рассуждая, атаковать сейчас или все-таки не устраивать из милого семейного ланча окончательный балаган. «Я чую его!» — взвыла апатичная Дорис. Она встала, со скрипом отодвинула стул, невидящая, Уставилась в сторону двери. Это закатил глаза, и ради спокойствия дама стал так, чтобы она могла его видеть, если бы действительно обладала даром. «Неупокоенная душа взывает к нам живые. Дорис, уймись!» Гард дернул старушку за яркую цветастую шаль, но та не обратила на брата внимания. «Подождите, подождите!» вступилась за экстравагантного медиума леди Милли. Что вы видите, дорогая? Акули, печенки, буркнула Маргарет. Тут все веселее и веселее, как на рее. Век пристани не видать. Я вижу, вижу, бормотала Дорис. Это вздохнул, растянул рот до ушей сделал пару очень неуклюжих движений горского танца. Оливия тепло улыбнулась, ее друг мог развеселить кого угодно. Хоп-хоп! Озвучивал в свои прыжки призрак и замолк, сбился с четкого ритма. Паник и тушевался Было бы это возможно, побледнел бы еще больше. Что с тобой? Забеспокоилась Ливи, пробежала глазами подомочаться на гостям. Тебя еще кто-то видит? Дедушка ткнулся носом в бокал с вином. Кузины, тетушки с дядушками слушали, лепят бабушки Дорис. Яркая леди Руби даже подошла и начала обмахивать медиума своим очень дорогим веером». Леди Милли и бабушка Маргарет что-то обсуждали. Додсон не обращал на смотоху внимания и доедал свой десерт. Макс сверлил злыми глазами бельгийца. Тот с немалым интересом рассматривал и Рыжего, и всех остальных. На тонких губах застыла предельно вежливая улыбочка. «Не, что ты!» — поспешно открестился Эд, замотал головой. Кену стало интересно. «Оторвется эта безмозглая часть призрака» или нет. Шум в столовой прервал звук отодвигаемого стула. Лорд Эллингтон встал, бросил салфетку на стол и все так же, не глядя на своих родных и близких, объявил. — Обед окончен, дамы и господа. Встретимся за чаепитием в пять. Молодежь может собраться отдельно.